хозяин дома и автор сценария Кирилл. А тут оказывается. познакомьтесь, Это Шарый. А это Марина. Шарый. Шарый. Почему на следующее утро я проснулась с непонятным ощущением счастья? Такое только в детстве было, когда мне Щенка подарили. Наутро просыпаюсь хорошо. чего бы это? А оказывается, щенок у меня есть. Рыжий, теплый и пушистый. Его гладить можно. А сейчас что? Я даже не сразу вспомнила про него, про этого черного, некрасивого человека, который держался сиротой в собственном доме. а когда вспомнила улыбнулась только она завтра опять вспомнила тоже улыбнулась а на третий день попыталась припомнить о чем мы там говорили оказывается ничего особенного просто по человечески а как это по человечески сергеем моим тоже ведь вроде по человечески Он по-другому не умеет, а скучно. Да и все говорят по-человечески, только вот иногда говоришь и видишь на лбу человека клеймо, где все проставлено, профессия, семейное положение, газета, которую выписывает. А тут ничего неизвестно. Никакое клеймо к нему не подходит. Добрый человек, да и только. Нет, совсем не розовенький. Он похож на свою комнату с темными глухими шкафами. Что в них? Книги? Камни? Травы? Оговорили-то мы о пустяках. Подожди, Костя, мне самому интересно, что это у меня там за Нюра? Режиссер взял у меня сценарий и начал листать. Наткнулся, прочел вслух. Баянис заиграл свадебный марш, и двое медленно пошли к столу. Петрову очень хотелось идти по лонезам. Если он слушал музыку, ему всегда хотелось танцевать. Гости повалили следом. Две девушки остановились в дверях. Одна из них с прекрасным, некрасивым лицом плакала. Слезы текли к уголкам губ, и она их глотала. но чтобы оправдаться за свои слезы сказала подруге а невеста красивая завистливая ты нюрка отозвалась подруга теперь понял какая тут нюра медленно сказал шары я всегда забываю имена а где тут моя роль спросила я а невеста красивая ответил режиссер и это все да а ты что хотела чего же мы мне рассказывали целый километр это я просто сам сделал для тебя работу по биографии образа хорошая же это была шутка почище чем та которой меня встретили на заводе и везде то меня встречают милыми шутками тут уж действительно и моему прекрасному, некрасивому лицу чуть было не потекли слезы. Но у Шарова лицо было еще растеряннее, наверное, чем у меня. Он стоял как-то глупо, склонив голову на бок и моргал. И как тогда, в первый день на заводе, я вовремя поняла, что самое лучшее на моем месте — рассмеяться. И я рассмеялась. но шары не смеялся. «Я теперь никогда не буду писать таких ролей», — сказал он. «Левушка, как всегда, считает себя виноватым. А жизнь, Левушка, сложна, и кому как не тебе это знать? Ведь девочке и самой хочется сниматься в кино. Хочется, да?» Не знаю уж, какого ответа он ждал от меня, но я сказала. «Да, хочется, а что?» «Жизнь действительно сложна», — сказал Левушка.